К Ржеву флот подплыл в предрассветных сумерках. Город располагался на перешейке высокого мыса, образованного рекой Холынкой, близ ее впадения в Волгу. Следуя уже отработанной тактике, переквалифицировавшиеся из грибцов снова в пехотинцев воины быстро высыпали на берег, занимая оборону украинских изб нижними венцами, упершихся в реку. Другие перескоки бртох, высокие галеры, на покачивающиеся на редкой волне купеческие лодди, причаленные у стены главной городской пристани. Как только первые штурмовые группы закреплялись на позициях на берег начинал высаживаться второй эшелон войск, расширяя захваченный плацдарм. Город мы брали без использования артиллерии путём минирования и взрывчатки ворот. От взрывы петержды показали, задрожали и застонали земля и небо. Городские ворота оказались напрыче вынесены взрывом, а по городу гуляло ниистовое громовое эхо, в которое вплетались испуганные вопли горожан и взволнованные крики расквартированных в Орешеве гарнизонных войск, усиленных, как оказалось позже, наёмными отташками новгородцев. На улицах города разгорелся скоротечный, но яростный бой. Особые жестокие бойни случились в Детинце. Из дружинной избы, переполненные новгородскими наёмниками, выскакивали полураздетые ратники, не знавшие и спросонья, что им делать и за что хвататься. Как безумные, они метались по двору, пока не успокоивались арбалетными болтами. стрелами и копьями пекинёры вдебердышами да стелков, расстрелявших свои ранцы со стрелами. Когда я подскочил к Детинцу вместе с десятком ротиров и конными сигналечками, там вовсю кипела кровавая сеча. Четвёртый батальон второго Смоленского полка уже полностью втянулся в ворота Детинца, в спины их подталкивали спешающие на помощь пятый и шестой батальоны. А новгородцы и дружины Киржева свирепо бросались рукопашно, стремясь отиснить вторгнувшиеся противники за ворота детинца. Однако у них плохо получалось даже навязать ближний бой, не говоря уж о чём-то большем. А до переднего края щитов добирались лишь единицы, остальные безжизненно препарывались или повисали на копях, раненные стрелами валялись под ногами. затрудняя новгородцам атаку. Впрочем, к виду крови я за последнее время уже привык и узирал на рыщелиненные трупы с видом опытного патолога-анатома, которому давно наскучила собственная работа. А вот к чему я никак и не мог привыкнуть, так это к звукам ближнего боя. Хотелось срочно заткнуть уши пальцами или берушами, только чтобы не слышать отчаянные, полные боли и ужаса крики, стоны раненных и умирающих, проклятия и мат, смешиваемые с непрекращающимся ни на секунду лязгом металла, ударами щитов, хлопеньем луков и арбалетов, визгом мечей и шлестом болтов, стрел и хрустом ломаемых костей. Эту адскую какофонию звука заглушил гром двух орудий полевых пушек, выточенных на передний край. Не знаю, что сработало больше визжащие картечи или производимый громкой польбы психологический эффект. Она противник, не выдержав боя, принялся массово сдаваться в плен, бросая оружие и садясь на землю. Кто-то бросился бежать, рассчитывая укрыться в тереме. Василий Мстиславич удельный князь Сержевский скончался от ран на исходе первого дня. Малолетних княжат Василича и вместе с княгиней и сопровождающим их местным священнослужителем, являющимся по совместитетельству духовником княжеской семьи, доставили прямо к крыльцу терема. Телохранители сразу взяли всё это семейство в коробочку. Вы мне здесь живыми не нужны. От этих слов княгиня взбледнула лицом. "А ныча твых малых безвинных княгиня, тоже не гожа лишать живота. А потому на выбор даю вам два пути. Или езжайте немедленно восток к Владимиру-Суздальским всевладечам, или уматывайте на запад, старопец, к своему дядьке. Что бы уже завтра мои глаза вас не видели". заявил я с нарочитой грубостью, жестом руки приказав удалиться. Для сильного, централизованного государства, что я здесь пытаюсь строить, удельные князья категорически противопоказаны. Благодарство им, княже, не сказала, а выплюнула быстро, взявшей себе в руки книгиня. Обхотив за головы зарёванных мальцов, она быстро удалилась. А ты М.ю. указывающий перст нацелился на здешнего церковного главу. "Готовь горожан к присяге. Оржанин окажет тебе организационную помощь в этом деле". Взглядом я указал на комбату 4. "А завтра о служишь благодарственный молебен в честь воссоединения Ржева со Смоленской землёй. А коли народ творить клятву новому владыке, не захочет чуть понявшись, осторожно спросил владыка: А ты им по своей ски, да через своих служек объясни, что все, кто будет противиться этому делу богу угодному. Я интонацией выделил последнее слово. А вребских колодках отправится в далёкое путешествие. Отныне в Ржеве будут жить только мои подданные и никто более. Кто из бояр не запятнал себя кровью моих ратников и захочет отъехать, я не буду против. Это их право, выбирать себе князя. Коему служить им любо. С полоненными же боярами я сам разберусь. Еще не вечер. Ясно ли тебе, отче?» Уразумел княже. Он с поклоном поспешно удалился. Хоть этот не стал читать моральную тему, что такое хорошо и что такое плохо, с облегчением подумалось мне. Ржев, как стратегически важный оплот северо-восточных земель Смоленского княжества, он нуждался в срочном укреплении. Поэтому на следующий день после штурма я вызвал к себе нового наместника города Ржева и волости, местного боярина. А также ротный командира оставляемого здесь гарнизона. Перед тобой наместник. В ближайшее время я ставлю две задачи. Первая залатать разрушенные стены и ворота, при этом привлекая к работе местные трудовые ресурсы. Впоследствии крепостные стены я планирую обложить кирпичом. Это осенью или следующей весной пришлю к тебе строительную бригаду. Они должны на месте наладить кирпичное производство. Второе. По окончании уборки урожая со всей волости ты должен начать призыв новобранцев. Но подготовительные допризывные мероприятия надо осуществлять уже сейчас. Отстроить казармы, взять под надзор волостные погосты и веси, откуда будет осуществляться осенний призыв. Командирами и наставниками уржевских призывников выступит гарнизонные войска. Затем обратился к внимательно слушающему на забывшему грядню меча славу ныне ротному 6. Шестому роту для этой цели ещё возьми. Я специально выделил из состава первого полка. Уже к весне следующего года в моём распоряжении должен появиться боеспособный Ржевский пехотный полк и приданная к нему сотня конных ротиров. Коней теперь бесхозных в городе хватает. Справишься с задачей станешь полковником. Не справишься не в защи. Владимир Вяславич, не усомливайся, не подведу, смело заявил ротный. Надеись, Емичслав, командир ты умелый и справный, голова хорошо работает и в нужном направлении, поэтому и оставляю тебя здесь на хозяйстве. Если к тебе вдруг пожалуют гости из соседних княжеств, и главное, дай мне об этом знать. Город ни в коем случае не сдавай, держись в нём до последнего. На выручку я всегда к тебе приду. Помни об этом. Будет исполнено, государь. Как скоро мой полк получит доспехи и оружие? Сложно сейчас ответить. Мне надо прежде всего посетить столицу, но ситуация по материальному обеспечению В любом случае не радостное. Самаленские заводы вышли на круглосуточную работу, но с обрушившимся на них валом заказов и не справляются. Сам знаешь, я формирую не один только Ржевский полк. Во властях всего княжества создаются с нуля воинские части. Поэтому первое время обходись тем, что есть. Главное, чтобы призывники усвоили строевую подготовку. научили слушаться командира и правильно выполнять его команды. Это уже больше, чем полдела. А дооружить их и облачить в доспехи, по сравнению с привитой им дисциплиной и воинскими умениями, это ерунда, лишь вопрос времени. Понятно, раньше весны подвозов не ждать, горестно вздохнул ротный. Скорее всего. Но ты не забывай, я тебе оставляю Все добытые здесь трофеи совсем голым не останешься. Малые государи, и дряни всякой не стандартной полно. Кому сейчас Мстислав легко? Терпи, родной, полковником станешь. Я весело засмеялся, понятны только мне шутки. Через час после нашего разговора я с чувством глубокого удовлетворения наблюдал, как новый Ржевский наместник Санелов взялся за порученное ему дело, активно руководя горожанами, возводящими на угрожающих участках бревенчатые частоколы. Наместник так прямо горожанам и сказал, что чем быстрее они восстановят окольный город, тем быстрее из него уйдут Смоленские полки, причиняющие столько неудобств. Что впрочем не удивительно, так как войска по праву победителя И онагло разместила во дворах горожан. Поэтому с дефицитом трудового энтузиазма ни у кого проблемы не было. Вторые сутки крядово сидев в полубе Глеб Васильевич Суздальский боярин. Он многому успел подумать. А в Рожеве боярин выполнял поручение своего князя Юрия Всеволодича. Кроме него были схованы ещё трое владимиро-суздальских купцов. Это случилось после того, как в город на рассвете неожиданно штургли смоленские рати и за пару часов овладели им всем. Тут дверь со в потолке со скрипом открылась, а вниз, с давою смоленских пешцев спустили лестницу. Сверху послышался голос: "Вылезай из своей норы!" Глеб не стал заставлять себя упрашивать. Отряхнув кафтан от налипшей соломы, он полез наверх, на совет Божий. "Государю нашему на приём пойдёшь", сказал второй ратник, выглядевший старше и много здоровее первого. Он был длинным и широким, как дуб. "А дай-ка я тебя обшонаю". Смысла последнего произнесённого слова Суздальчанин не понял. Но когда его стали обыскивать ещё поы со всех сторон, догадался о его значении. Да не уж ты меня в поруб с мечом бы посадили, возмутился Глеб на такую бесс церемонность. Предержи язык, боярин, посоветовал ему Вой с медвежьими статиями. Выйдя на улицу, Глеб долго щурился, следившийся от яркого света глаза. «Не плачь, боярин!» — усмехнулся великан. «Государь у нас добрый. На край голову отрубят или повесят». И бывший под началом этого, наверное, десятника отряд весело заржал. Глеб Васильевича на эту шутку не обратила никакого внимания, старательно вычесывая из свалявшейся бороды солому. Все-таки ему перед князем надо будет предстать. а Владимир Смоленский был для всех сведущих людей той еще загадкой. Хотя взошел он на Смоленский стол без году неделя, но о нем уже не первый год по всей Руси ходит немало разговоров, баек, кривотолков и прочих сплетен. А боярский двор и хоромы, куда отвели боярина, был под завязку набит воями, всё в тех же единообразных наддоспешниках. "О чего ваш князь и не в тереме разместился?" спросил у своих конвоиров Глеб, то и делая, озираясь по сторонам. "Ремонт там делают, кровище много". Значение первого слова боярин уловил только из общего контекста фразы. Бывал он в молодости в Смоленске. Местный люд по его воспоминаниям Оговорила в родном языке мало отличимо от речи народа в его родном княжестве, а сейчас о значении чуть ли не каждого третьего слова приходится гадать. Действительно, суздальские купцы не брешут. Странные дела творятся в этом самом Смоленске. Сделал боярин для себя однозначный вывод: Они пересекли заполненный ретниками двор, поднялись на крыльцо, но сразу все ни Глебой не повели. Десятник ушёл, оставив его вместе с остальными воиме дожидаться у закрывшейся двери. Скорее он вернулся, и уже вдвоём они вошли внутрь. Войдя в грязницу, Глеб огляделся. Посреди помещения стояли широкие дубовые столы, заполненные яствами. За ними сидело больше десятка воев, даже не воев, а, скорее всего, воевод. Хоть парусиновые, но доспешники с буквицами и непонятными значками на них были те же самые, что и у всех прочих воев, но под ними проглядывала богатая одежда странного покроя. Со второго этажа хором спустился еще один вои, неодобрительно с ног до головы оглядел Глеба, Опять прощупал его кафтаны, портки и, не сказав ни слова, поднялся наверх по лестнице. Вскоре он снова появился и, не спускаясь вниз, поманил взмахом руки десятника. «Будь сюда, замок, вместе со своим эскортом!» Глеб удрученно покачал головой мало, что понимая в произнесенной фразе. Князь Смоленский Владимир принял Глеба, восседая во главе небольшого стола. По правую и левую руку от него сидели явно начальные люди. На лавках около стен ютилось еще несколько человек. Боярину указали садиться с противоположного от Владимира края стола. На столе стояла скромная закуска. Хмельного не было. Только квасы да взвары в стеклянных бутылках. Рядом валялись какие-то исписанные бумаги со знакомыми буквами, ано малопонятными текстами. Стояли чернильницы, лежали перья для письма. Угощаться Глебу никто и не подумал предлагать, хотя он и не ел со вчерашнего вечера. Вместо этого сидящий во главе стола молодой князь пристально взглядом оглядел боярина, задев какой-то про себя вывод. тихо хмыкнул, а потом заговорил тоном нетерпелищем возражений. Сегодня тебя выпустим на вольные хлеба, боярин. Сразу поедешь во Владимир и передашь брату нашему Юрию все володечью горячий привет от Смоленского государя. "Поклона Смоленскому князю передашь", трепливо зашептал на ухо Глебу какой-то отрок, незаметно умостившийся рядом с боярином. Сей отрок до конца разговора переводил Глебу так и сыплящиеся из смоленского князя, словно из рога изобилия, непонятные слова или вполне понятные, но имевшие в устах князя особое, сразу непонятное, потаённое значение. «Зла я на него не держу», — тем временем продолжал говорить смоленский князь. а думаю, Юрий Всеволадич догадывается, на что я мог бы наневазиться, но его брата Ярослава Всеволадича, если на своём пути встречу, укоречу наголову. Сама сказать, войны с ним не буду, но и дружить с ним не за падло. Поедешь во Владимир не один, а с тремя другими купцами. Тебе и им всё ваше добро вернут. А завтра с утра Не задерживаясь, и выезжайте. Всё передаем, как велешь, князь. Глеб встал и сдержанно поклонился. Долго потом, после короткого разговора с Владимиром Смоленским, Глеба не покидало странное ощущение, что говорил он не с молодым князем, а с каким-то неведомым существом, поселившимся внутри князя. Слишком не соответствовал возраст князя По большому счёту ещё отрычаский. Его словом, поведением и делам, что он вокруг себя уже изрядно наворотил. И ещё так и мил в шедтке невидимая и несязаемая сила, не сила, а но явной чувствовалась так и исходящая от него инаковость, какая-то чуждость этому миру. Эти наблюдения порождали в боярине страх А новый одновременно будоражили его любопытство, к сожалению, удовлетворить которое ему было совершенно невозможно. Сразу после воскресной заутренней, проведённой мною вместе с егодами в главном городском храме, к причалу мражево пришвартовалась купеческая ладья, привёзшая всем нам неожиданные новости из Смоленска. По сумбурному рассказу присланных перемог и ганцов а вырисовывалась следующая картина. А мой родной дядька Святослав Мстиславич Полоцкий, лишь только про слышав о том, что в Смоленске случилось новое, заметня, а юный князь Смоленский вместе с пешим войском и дружиной отправился покорять Дергабуж, тот же начал собираться в новый поход, усилив свою дружину тремя сотнями литовских наёмников. По его прикидкам Смоленск, лишившийся полков и дружины, потеряв в суматохе половину своих баер, теперь пребывал практически в беззащитном состоянии. А надо Смоленская судовая резь полоска во князе так и не дошла. Преградил ей путь и граф, игравший роковую роль в судьбе самого князея, город Каспля, главный судостроительный центр княжества. Рядом с верфями моего главного корабела Гавшии Стаяновича, на которых и строился весь огалерный флот, была установлена батарея 19-фунтовых чугунных единорогов, а руслая Каспли с мая этого года можно было перетянуть цепями. А носиеры раз разведки сработали вовремя, предупредив об отплытии из Полоцка в Ржевский судовой рети. Извещённые голубиной почтой наместник я выдвинулся к Каспле, прихватив с собой гарнизонный батальон, городские полки и боярскую конницу. Перед моим отбытием мы с Перемогием обсуждали возможность появления в наших краях Святослава, и план действий на такой случай был заранее разработан, наместнику оставалось лишь чётко ему следовать. В итоге судовую речь получан вдруг, наобшившись на сами лоди в цепи, единороги приветили бренд кугелями, зажигательными гранатами выкосили частыми картечными залпами. Она отрудились не только пушкари. Стрелецкие роты часто полили из ружей, вооружённые луками горожане, боярские дружинники и стрельки двух рот засыпали врага стрелами и болтами. взять в плен в полубезумном состоянии удалось лишь каждого третьего сотника. Оставшиеся 2/3 войск либо в панике утонуло, либо было наспеговано картотично, как фаршированные перцы мясной начинкой, либо сгорело, либо было изрублено на берегу боярскими дружинами при помощи городских полков. Святослав Мостиславичу топ По всей видимости, не сумел вовремя освободиться от тяжёлого доспеха. А да и не многие умели плавать, такие и в луже могут утонуть. Теперь планы следовало срочно менять, по полной использовать выпавший случай и захватывать оставшийся безглавленным Полоцк. Успев ни единойжды наглядно убедиться в боеспособности своих войск нового строя, Я решился продолжить эту военную кампанию, нанеся удар на западном направлении. Поэтому из Ржева, следуя всё тем же водным путём, только сплавляясь в обратном направлении. Галерея по пути назад навестила Бедельённый, моим вниманием зубцов, жители которого благоразумно без какого-либо сопротивления приняли новую власть. И через несколько дней мы уже были в Вязьме, где некоторое время дожидались возвращения 1-го смоленского полка во главе с Брониславом. Недосчитавший из четырех рот, оставленных в гарнизонах, а также еще сотни бойцов, выбывших из строя навсегда или временно по ранению, парусный грибной флот двинулся обратно к Смоленску.